Всегда боялся, что она останется в девках, или еще хуже попадет в лапы какому-нибудь охотнику за приданным, который будет водить ее за нос и изменять с какой-нибудь статисточкой из ревю. Короче, от кого пришлось бы избавиться. Но дело приняло иной оборот. Вы надежный и порядочный парень пил. Я горжусь тем, что у меня такой зять. На миг я почувствовал, что балансирую на краю пропасти. И тут старик превратился в делового, требовательного шефа, показывающего пример всем сотрудникам. «Так, мой мальчик, пора с этим заканчивать. У нас полно работы. Я ухожу к себе». Блендон сегодня летит в Лос-Анджелес. Вы в курсе? Нужно заняться им как следует. Приходите и пообедаем вместе. Но вначале закончите все с Эллен. Он шагнул к дверям, но тут же довольно театрально, словно стараясь показать, что только что вспомнил, обернулся. «Ах, да, Билл, вот что еще я вам хотел сказать». Вчера мы получили медицинское заключение бедняги Лэмберта. Ему придется отказаться от поста вице-президента. Когда он замолчал, откашлявшись, чтобы подчеркнуть важность своего решения, зазвонил телефон, кивнул, чтобы я снял трубку. Я чувствовал, что он хотел сказать, и, идя к аппарату, испытывал странную смесь возбуждения и обиды. На связи был отель «Бельвью Статфорд» из Филадельфии. Звонила Бетси. Но, как ни странно, ее голос не вызвал у меня чувство вины, а только внезапное теплое ощущение радости и безопасности. Я позвонила домой, и элен мне сказала, что ты, скорее всего, у отца. «Билли, ты видел газеты?» «Да, все мы видели. Меня это потрясло. Надеюсь, все в порядке, а?» «Хочу сказать, с Да-да, поспешно, — уверил я, — все в порядке. Правда?» Конечно, не беспокойся. Я все расскажу при встрече. Ты вернешься сегодня вечером, как намечала? Да. Здесь все идет отлично. Хелен Рид просто великолепно. Ах, Билли, ты даже не знаешь, как мне полегчало. Я так перепугалась, думала. Старик похлопал меня по плечу и протянул руку к трубке. Я тут же послушался. — Доброе утро, Бетси. — У меня для тебя есть новость. Я как раз собирался сообщить Биллу, но будет лучше, если послушаешь и ты. Ламберт уходит на пенсию. Вчера получено заключение врачей. Я пришел к выводу, что только один человек в нашей фирме — Способен принять у него дела. Моя милая Бетси, отныне ты жена вице-президента. Размашистым жестом он вернул трубку на аппарат. Довольно ухмылялся душей. Пока не распространяйтесь об этом, Бил. Не хочу, чтобы это разнеслось раньше, чем будет оформлено официально но это дело решенное можете не сомневаться даю вам слово я не питал никаких иллюзий сияющая мина была все той же маской маской для элен элен он купил билетом в америку теперь хочет купить меня как бы глубоко не увяз я во лжи Но гордости еще не утратил, и она вдруг прорвалась вспышкой гнева.